Глава третья. Ариана. За мной пришли эльфийки и служанки, когда солнце село. Я не хотела брать музыкальный инструмент, который при игре издавал такие чудовищные звуки, но, увидев испуганные глаза девушки-служанки во избежание повторений тех истязаний, что произошли во время моего мытья, под внимательными взглядами эльфиек точно ядовитую змею, я взяла в руки инструмент и получила... Одобрительный кивок. Дверь за мной закрыли, словно отрезая путь возвращения в эти покои. Мы оказались в коридоре, по которому я каждый день шла, следуя за эльфами-конвоирами для выгула в сад. Белый коридор был освещен серебряными магическими светильниками, выполненными в виде белых цветов, и выложен чистейшим белым камнем, какой мне только доводилось видеть. Камень был похож на земной мрамор и в бликах магического света красиво сиял. Эльфийки неспешно скользили по холодному камню. Их движения сопровождались лишь шуршанием шлейфа по белоснежному полу. Мои ноги, украшенные лишь золотой лентой, чувствовали ледяной холод камня. Хотелось поджать пальчики и скорее обуться. «Я обуравила спины высоких эльфийк». женщины двигались неспешной, даже ленивой походкой, слегка покачивая узкими бедрами. Я совсем немного общалась с эльфами, но наблюдая за ними, в особенности, когда шли тренировки среди мужчин, когда я тайком подглядывала, поняла одну истину. Эльфы уважали магию и силу. Те, кто обладал магией, устанавливал свои правила, обязательные для всех, кроме них самих. Те же, кто магии не обладал, были вынуждены подчиняться правилам, установленным другими. Знакомо? Миры разные, а правила да невозможности схожие. Магия в этом мире была у эльфов. Людей же, к сожалению, природа не наделила этими прекрасными способностями. Правила, которые установили эльфы, делали людей их собственностью, попросту говоря, вещью. Я не знаю, есть ли в этом мире другие расы, но, исходя из тех данных, что я смогла узнать, мое положение было весьма удручающим. Одна надежда, что повелитель сделает меня своей наложницей, хотя, если честно, не очень-то и хочется. Но лучше так, чем предположить, что меня ждет будущая женщины для утехи воинов повелителя Тириаса или же развлечением на кровавых женских боях. Это было равносильно предчувствию поражения. А я не проиграю. Мы пересекли внутренний дворик с садом, где обычно нас, девушек, выгуливали. Пол дворика, как и обычно, был застелен травяным ковром. Мои босые ноги беззвучно ступали по мягкой траве. Мы вышли за пределы сада, и я, наконец-то, увижу новый интерьер или пейзаж. Самым неожиданным было, что передо мной... Раскинулись настоящие джунгли. Казалось, что растения поднимаются прямо из каменного пола. Я ахнула: Как же красиво! Льфейки никак не отреагировали. Я с любопытством и радостью ребенка крутила головой, рассматривая все вокруг. Подняла к вечернему небу лицо и грустно улыбнулась. Сверкающая россыпь звезд, словно бы весело, мне подмигивала. Две луны, одна чуть больше, другая совсем крошка — Ярко светили, освещая этот божественный сад. Загадочный и притягательный мир эльфов. Невероятно красиво. Мы прошли эту красоту и оказались в другом внутреннем дворике, в другом крыле, как поняла я. Мы вошли внутрь дворца, который в этой части был невероятно прекрасен. Здесь был каменный мозаичный пол с узором из нежных цветов. Небольшие каменные фонтаны приятно журчали. Восхитительные красоты и люстры сияли магическим светом, радуя своим хрустальным богатством. Мы приблизились к огромным закрытым дверям, которые мерцали, и казалось, будто двери были сотканы из света. Серебряные узоры медленно переливались всеми цветами радуги. Это жидкое сияние завораживало. Ход охраняли хорошо вооруженные и здоровенные эльфы. Эльфийки синхронно сложили пальцы в некий символ, и охрана тут же отворила перед нами магические двери. Это был зал для развлечений и представлений. Другими словами, я назвать его не могу. Стены обиты сияющими гобеленами, с подвижными изображениями на них танцовщиц, девушками, играющих на музыкальных инструментах и одетых в минималистичной одежды — Даже любовные утехи тут были изображены. Сам воздух был напоен сладким ароматом, словно кто-то неуклюжий разлил тонну духов. В центре зала на помосте, словно на сцене, среди раскиданных подушек расположились знакомые мне девицы, будущие наложницы, либо игрушки для воинов, или кто-то сегодня отправится на кровавые бои. Этих девушек я встречала каждый день на прогулке. Я поняла, что мое одеяние было самым целомудренным, тогда как их наряды можно было назвать разве что украшением. Именно к этой сцене меня и вели эльфийки. "Мы пришли", а", сказала одна из них и кивком головы указала мне подниматься наверх. Приподняла одной рукой свою юбку и взошла по каменной лестнице на помост. Девушки встретили меня хмурыми взглядами, но две из них пододвинулись, давая мне возможность тоже сесть на мягкие подушки. Я заметила, что ни одна из них не держала в руках какой-либо музыкальный инструмент. Только я одна была удостоена чести играть на этом эльфийском кошмаре. «Плохо», — подумала мрачно. Села рядом с другими девушками и огляделась внимательней. «Эльфийки, что привели меня, ушли». Сам зал был пуст, не считая нас, девушками и слуг, которые завершали последние штрихи, поправляли тарелки с фруктами, придирчиво рассматривали хрустальные кубки для напитков, взбивали подушки и выполняли прочие хозяйственные мелочи. Еще были музыканты, которые настраивали свои инструменты. Я их не сразу заметила, так как они находились на балконе, сияющей занавесью, которая не пропускала звуков. С потолка струился мягкий янтарный свет. Яркие диванные подушки грудами были свалены вдоль стен на низких диванах, у которых стояли ряды столиков с щедрыми угощениями. Кроме скудного завтрака, во рту у меня сегодня больше ничего не было. И, глядя на эти потрясающие яства, мой желудок громко заурчал, чем привлек возмущенные взгляды девушек. Улыбнулась Сема, пожала плечами. И тут мой взгляд упал на самое главное место в этом зале — трон. Он намеренно находился в тени, в конце зала и на возвышении, напротив сцены. Я попыталась рассмотреть обивку, кажется, она имела винно-красный оттенок. Вдруг раздался приближающийся смех и голоса. Двери отворились, и в зал с царским величием вошли гости, все эльфы. Мужчины, женщины, кто поодиночке, кто-то парой. Они смеялись, громко разговаривали и рассаживались, видимо, на свои уже законные места, и бросали заинтересованные взгляды на сцену, где находились мы с девушками. Стало очень неуютно и неприятно. Нас рассматривали, как зверушек, и шептались, и морщили свои носики и носы, кривили губы, бросали презрительные взгляды. Одним словом, нас не считали. равными себе. Многие девушки схукожились от страха и волнения, некоторые, наоборот, гордо выпрямились, демонстрируя себя как настоящий товар. А я разглядывала гостей. Многие девушки эльфийки имели бледно-золотые волосы, распущенные или собранные высокие прически и украшенные венками из свежих цветов или из драгоценных камней. Нежно-бронзовый цвет кожи. по-детски распахнутые голубые или зеленые глаза, острые ушки с наконечниками из драгоценных металлов и высокие стройные фигуры. Да, эльфийки не обладали пышностью бедер, высокой полной грудью, как человеческие женщины. На земле эльфийки стали бы идеальными моделями, высокие, худые и плоские, настоящие вешалки. А вот мужчины были все как на подбор. Высокие, очень сильные, настоящие бруталы. В основном брюнеты, но были и рыжие, и блондины, и даже русые. Все эльфы были празднично одеты в свои самые лучшие наряды. Яркие, дорогие, украшенные каменьями и магическими узорами. Я посмотрела на своих соседок. Все мы были просто вопиюще противоречивы стандартам эльфеек. Девушки здесь были в основном блондинки и рыженькие. Одна была жгучей брюнеткой. У меня же волосы имели каштановый оттенок. Наши фигуры были стройными, но не худощавыми, как у эльфиек. А у меня так и вовсе имелась пышная грудь, несмотря на тот факт, что я гимнастка и красивой формы пятая точка. Тонкая талия, которая подчеркивала мою фигуру песочных часов. А еще невысокий рост — Я разительно отличалась от Эльфийк. Гости смеялись и обсуждали сегодняшний праздник, и делали ставки, кого из нас выберет повелитель, а кого отправит на бои. Почему-то меня несколько эльфов отправили на арену. Бр! упаси Боже! Но вдруг разговоры все стихли, и образовалась оглушающая тишина. Я перевела взгляд на трон, который уже не находился в тени, а был подсвечен мягким светом. Позади трона я увидела охрану. Тишина не нарушалась ни единым звуком. Все затаили дыхание, как вдруг полилась музыка, напряженная, громкая, похожая на гимн. Все гости поднялись со своих мест и склонили в своем почтении головы. «Вошел он!» На пороге стоял он, Терриас Ашаран, повелитель темных эльфов, могучий и суровый мужчина. Энергия магическая сила, которого невероятно ощущалась на коже. Его сила давила и заставляла опустить голову вниз. Но я, противясь этому желанию, во все глаза смотрела на этого невероятного мужчину, едва ли не раскрыла рот. Повелитель был одет в бело-золотые одежды. Белоснежный камзол с золотой вышивкой не имел ни единой складки или морщинки. Короткий золотой плащ наброшен на одно плечо. Облегающие сильные ноги, белые брюки были заправлены в высокие сапоги из мягкой, тоже белой кожи. Золотая нить сверкала вдоль рукавов камзола и по швам брюк. Одна рука повелителя покоилась на кожаном кушаке, другая — на инкрустированной драгоценными камнями рукояти меча. Его длинные белые волосы сияли в лучах магического освещения, большими волнами они струились и спадали по могучим плечам, затянутым в камзол и по широкой спине. Острые уши были украшены золотыми наконечниками с инкрустацией из яркалых камней по краю. Истребиное лицо у повелителя было непроницаемо спокойным. Он знал, какое впечатление производит на окружающих, и знал, что он крайне опасен и силен. Боже! Он двигался, как дикий опасный зверь, плавной скользящей походкой, энергией изящества, готовая в одно мгновение взорваться неудержимой силой.